Ни лучика не просачивалась сквозь ставни, глухо и редко звучали голоса, время от времени что-то падало за запертыми дверями, и грохот грохоту свалившегося ведра или опрокинутой табуретки примешивались крики досады и боли. Люди не умели жить в полной тьме, но почему-то не решались засветить даже маленькой свечки. Стократ ждал. Если его сюда привели, значит чего-то хотят, значит обо всем расскажут сами, надо только дать им время. Марц вернул в тесную улочку, стукнул в ворота, приглушенно позвал «Отец!». Заскрепело, приоткрываясь дверь. Внутри не спали, но и огня не жгли. Вышел старик, встал на пороге, придерживаясь за дверной косяк, уставился мимо гостей. Что случилось? Ничего, они сегодня не шли. Никого не было весь день. Тут путник из Загорья с мечом. Поговорить бы. Загорья? Там, помнится, война была. «Добрый вечер», — сказал Стократ. Старик вздрогнул, он совсем не видел в темноте и не мог узнать чужака по звуку дыхания. «Поговорить бы», — повторил Март с особой интонацией, будто напоминая старику о давнем и твердом договоре. «Входите». Старик на ощупь, перебирая руками по стене, вернулся в дом. Стократ вошел, наклонившись в дверях, и точно так же привычно поклонился проему Март. «Ты видишь в темноте?» — спросил старик. «Да». «Почему?» «Меня называют магом. Может быть, поэтому...» «Ты не маг», — недоверчиво сказал старик. «Маг бы сразу догадался и побежал бы отсюда со всех ног или вообще не заходил бы в наш проклятый край». «Ваш край все путники хвалят», — сказал Стократ. «Мирные плодоносные леса, хорошие люди», живущие в достатке и спокойствии. — Сам видишь, какое у нас спокойствие. — Вижу. Стократ оглядел комнату. Маленькая, безо всяких украшений, охотничья избушка, тщательно убранная, с гладким и чистым обеденным столом, с верстаком в углу, со ставнями, закрытыми изнутри. Лужица недавно пролитого молока, два огромных сундука под вытертыми, кротовьими шкурами. Стократ сел и подобрал ноги, чтобы никто не споткнулся в темноте. Почему бы не зажечь хотя бы свечку? Ставни закрыты, никто не увидит. «У нас за огонь среди ночи плетей дают», сказал Марк. «Так, на сходни решили». Старик уселся за стол напротив Стократа и уставился ему в лицо, точнее, в щеку. Было ясно, что он ничего не видит. Стократу вдруг сделалось неловко. Если вся деревня сошла с ума, то он со своим мечом или без меча не мог здесь ничем помочь. «Думаешь, мы рехнулись?» — заговорил старик. — А вот и нет. Без света нет тени. Ночью мы в безопасности, если не сжечь огня. Что случилось в длинном дне? Старик хрипло вздохнул. Что случилось, того не исправить. Мой брат написал письмо, завернул в него камень и, прощай, забросил за мост на нашу сторону. Он учитель на оба поселка. Был. Он умер. Старик тяжело вздохнул сквозь зубы. Хоть бы денек-то. Или два пасмурных, сказал с горечью. А то ведь яркое солнце каждый день, а по ночам они жгут факелы. А неходячие мертвецы? Нет! Рявкнул старик и покосился на Марта с раздражением. Мол, ну и что? Зачем привел? Зачем этот разговор? «Твой сын говорит, вам нужна помощь». Стакрат сплял пальцы. «Я мог бы помочь, если ты мне объяснишь, что случилось и почему беда». Сделалось тихо. В поселке молчали, ни единого сверчка не нашлось ни в щелях дома, ни в траве под окнами, не трещал фитиль, не дышала остывая печка, и совсем не было ветра. «Кротовая дубрава», — начал старик, «и вправду хорошее место, древнее место. Здесь люди селились еще с тех пор, как по земле чудовища ходили. У нас привольно, да, под лесом вот... Подо всем, как он есть, прорыты норы. В малой их части живут кроты. Видал, какие? От кротов у нас прибыль. Ну и риск большой. А кто там еще водится в этих норах, никто не знает. Сколько народу полегло из любопытства, из корысти, не пересчитать. Лезли за кладами, лезли за счастьем, только наверх никто не поднимался — Если кто чему удивляется, я всегда говорю, это кротовая дубрава, Девиться нечему, всякое бывает. Он двумя руками вцепился в край стола, а в поселке Длинный день есть красивые брачные обычаи. Становясь мужем и женой, молодые меняются тенями.